Артём Каменистый Альфа-0 Книга 8 Нарушая порядок Глава 1 Подработки пограничников Светило солнце Легкий ветерок гулял по степи Щебетали птички Задорно свистели грызуны Столбиками застыв у своих норок Все живое Радовалось погожему деньку Не радовался лишь офицер Лоим. Окажись в местном пантеоне божество по имени Недовольства, он стал бы его верховным жрецом. В любое время дня и ночи гвардеец выглядел кислее самого зеленого лимона. Его вечно унылая рожа и аналогичный характер столь мощно доминировали над всеми прочими чертами личности, что ничего больше о главном нашем вояке я не могу сказать даже на одиннадцатый день не самого простого путешествия. «Сейчас физиономия меченого гвардейца смотрелась раза в два неприятнее обычного, что ничуть не удивительно, ведь ему пришлось обратиться ко мне лично. А это нравилось Лойму не больше, чем собаке-палка. Впрочем, ему никогда ничего не нравилось. Господин седьмой десница, за нами увязались какие-то бродяги». Сквозь зубы выдавил офицер, указывая на то, что я и без него давно заметил. «Вот же сноб кисломордый. Ни разу не забыл напомнить, что я именно седьмой. Это вовсе не обязательно, и к тому же в сложившейся ситуации опасно близко к насмешке, тем более с учетом многозначительной паузы. В здешней местности при наличии нормального зрения надо сильно постараться, чтобы не заметить отряд садников, которые не особо скрывая следует в километре. Даже не знаю, как правильнее выразиться». То ли слабо всхолмленная полупустыня, то ли сильно засушливая, не слишком ровная степь. Развалы камней с редкими выходами изъеденных ветрами карликовых скал, солончаки, глинистые или песчаные проплешины, редкие безводные русла, едва-едва вгрызшиеся в пропеченную южным солнцем твердь. Тут и пешему одиночке найти укрытие от взглядов непросто, разве что скрючившись скрываться в низинах и не высовываться из них ни на миг. Эти не высовываться не могли, потому что на месте не стояли. Двигались вместе с нами параллельным курсом. Наблюдатели нам и раньше на глаза попадались, но не в таком количестве. И так близко они показываться не отваживались. И вот еще что интересно, никогда прежде офицер на чужое присутствие не реагировал. Я еще что стоит об этом напомнить. И заодно слегка отомстить за акцент на седьмом. Младший офицер Лоем. «Неужели вас начали напрягать здешние бродяги?» Гвардеец стал совсем плохо рожей. Открыл баларот, но ответить не успел. Его опередил Дорс. Голосом не таким кислым, но тоже недовольным, заносчивый здоровяк заявил. «Я вижу на некоторых синие и коричневые цвета. Вроде там удавицы, у них тряпки вместо флагов такие же». «Да, это их пограничная стража». Неохотно подтвердил Лоем и с сомнением добавил. «Или воры, укравшие вещи у местных дармоедов». «И что же именно вас обеспокоило?» — уточнил я. «Опасаетесь воров?» «Здешних воров опасаться. Вы, должно быть, шутите». «Нет, конечно. Их можно только презирать. Но вообще-то меня много чего беспокоит». В своей манере ответил офицер. «Я хочу сказать, что мудавицы беспокоят особенно». «Эти бездельники таращатся на нас уже почти полчаса, но приближаться не торопятся. Уверен, они просчитывают, стоит ли нападать, или это слишком рискованно». «Но зачем же им на нас нападать?» Послышался из-за спины удивленный возглас Паксуса. «Это ведь солдаты мудави, а не какие-то бандиты». Алоим изобразил бледное подобие кислой улыбки и да нельзя нагло, уже с откровенно оскорбительной фамильярностью, прокомментировал. «Сынок!» «Здесь, считай, самый конец пустоши. Можно сказать, это почти мудавея». «А мудавея Э, это мудавия Бардак. Сплошной бардак. Во всем и всегда. Порядка в мудавеи нет и никогда не будет. Если этим бездельникам выгодно, они из пограничной стражи запросто превращаются в бандитов. Да, ну, собственно, если говорить на чистоту, им и превращаться не требуется». «Вы-то это – уточнил я. «Они действительно могут напасть, как простые бандиты?» Да откуда мне знать, что у этих болванов в головах? Господин Седьмой Десница, вы пока неопытные, но это проходит. Так что очень скоро сами поймете, что здесь всякое случается. Это же Мудавия, смешная страна, сплошь населенная дураками. Поставьте себя на место этих глупцов и взгляните на нас со стороны. В их глазах мы не выглядим сильными. Нас слишком мало, и при нас нет обычной равийской стражи. Вот стражи для них это да». Стражу они боятся приучены. А гвардию разве не надо бояться? Удивился я. Пограничная стража в сравнении с гвардией — котята на фоне львов. Так что удивился я по делу. Господин седьмой десницы, говорю же, они все поголовно болваны. Вряд ли до этого гвардейцы видели или хотя бы слышали про нас. Сами знать должны. Наши цвета в самой империи путаницу даже у грамотных людей часто вызывают. А для этих убогих и вовсе темный лес. Наверное, думаю, что к ним забрела группа богатеев, которых сопровождают наемные стражники или слуги. Что-то вроде охраны караванов. Караваны тут в межсезоне сопровождают по сотни охранников, а то и больше. А у нас за трех десятков не наберется, если и ваших, и моих поголовно пересчитать. Их 42, получается, не намного больше. «Страшновато нападать при таких раскладах, но и подъезжать с вопросами, как честные пограничники, не торопится. а это наводит на некоторые мысли». «Ну вот», — снова усмехнулся офицер, — «чего и следовало ожидать». Вдали из-за пологого холма показался новый отряд. Раза в два меньше по численности, но те же цвета просматривались. «Их много!» — заволновался пятый перс десницы, Арсай. «Предлагаю напасть первыми за императора!» «Дружков ждали». Не обращая внимания на выкрики Арсая, прокомментировал Лойм. «Вот теперь не сомневайтесь. Теперь точно нападут. Их ведь в два раза больше стало. А с гвардией дел никогда не имели? Но да сейчас я это исправлю. На всю жизнь запомнят. Те, кто уйти сумеет. Вы тут подождите, мы с ними быстро управимся». «Господин Лойм», — перебил я, — «насчет тех, кто сумеет уйти, таковых быть не должно». «Что вы имеете в виду, господин седьмой десница?» «То, что если придется драться, все они должны остаться здесь. Все до единого. Я не хочу оправдываться перед властями Мудавии за разгром отряда их пограничной стражи. Это как бы не самое лучшее начало сотрудничества. Так что без свидетелей». «Великий порядок! О чем вы, господин?» «Да тут всем на все плевать. Вы же империя, да еще и десница какой-никакой». «Можете каждому болвану на голову с высоты нагадить, они в ответ только улыбаться станут. У меня всего лишь пара десятков ребят, а против нас трусливое шаколье. Как только поймут, что они с теми связались, как тараканы в разные стороны прыснут. Это их земли, знают каждый камень, за всеми нам не угнаться. Да и опасно здесь скачки устраивать, без ног коней оставим. Значит, никого здесь ждать не будем». Подытожил я «В смысле берите всех, кого можно Чем больше участников с нашей стороны, тем труднее будет сбежать Глаз, тебе это, разумеется, не касается «Одобряю», — оживился Дорс «Наконец-то хоть немного разомнемся «А и что, они передумали или как?» От мудовицев отделился одинокий всадник, торопливо направившийся прямиком к нам «Поговорить решили», — сказал Лойм «Дураки они такие, очень любят языками почесать» «Сам разберусь, если позволите». Я молча кивнул, и офицер направился навстречу всаднику. Встретив того в сотни шагов, Лоем встал неудачно, перекрыв лицом удавица. Прочитать по губам, что говорит пограничник, не получалось. А на таком расстоянии, до подзавывания несмолкаемого ветра, похожее на пустыню степи, ни слова не получалось различить при всех неординарных параметрах. Только и смог понять, что по самолично мною разработанной цветовой классификации личностной опасности этот человек ни малейшей опасности не представляет. Даже не бледно-зеленый, а чисто белый. Я таких дюжину до состояния блинов растопчу секунд за 25. И не запыхаюсь. Не прошло и минуты, как офицер чуть обернулся и прокричал. Господин седьмая десница, вы не поверите. Этот удивительный человек требует, чтобы мы ему заплатили за проезд. Не просит, а именно требует. Что ему ответить? Хотелось ответить очень грубо. Но я ведь не об кто, а лицо официальное, на службе. Причем пусть и не без нюансов, но служба солиднейшая. Поэтому пришлось соответствовать. Господин Лоэм, будьте добры, объясните этому <coughs> уважаемому стражнику, что мы не купцы, а люди императора. И мы здесь не гуляем и направляемся в Муравию по важному государственному делу. — Да он и сам должен заметить, что при нас нет повозок с товарами. Так что ни о какой пошлине не может быть и речи. Слово в слово так ему и передайте. Лой кивнул и, оборачиваясь, неуловимо стремительно потянулся за мечом. Блеск стали, россыпь кровавых брызг, голова, покатившаяся по камням. — Кто бы мог подумать, что наш солдафон просто мастер объяснений. — одобрил Дорс. Убив переговорщика, офицер взмахнул мечом, небрежно стряхивая кровь. Похоже, этот же заодно являлся своего рода приглашением к веселью, потому что прочие гвардейцы рванули вперед одновременно и без приказов. Дорс и прочие желающие размяться не слишком от них отстали, и спустя считанные секунды на едва обозначенной тропе остались лишь четверо. Я, Кими, Паксус и Лухвил. безродный, но свободный простолюдин проводник. Алоэм шпынял его всячески все одиннадцать дней торопливого похода. Неудивительно, что этот низкорослый и невзрачный мужчина средних лет старался держаться от командира гвардейцев подальше. Даже глаз поскакал, неодобрительно, с намеком заметила Кими. «Если это просто дураки и бродяги, справятся спокойно и без нас», спокойно ответил я, но при этом поморщился. глазу ни при каких обстоятельствах лезть в драку не дозволяется, только самооборона. «Причем, если дело дошло до самообороны, это означает, что я и прочие не справились со своими обязанностями». «А если что-то пойдет не так?» — уточнила Кими, «У нас здесь прекрасная позиция, чтобы вовремя заметить нехорошее». Обернувшись к проводнику, я спросил. «Как, по-твоему, это стража пограничная? Или они простые бандиты, выдающие себя за нее?» Ко мне проводник изначально относился с настороженностью, но в последние дни заметно расслабился. «Вот и сейчас», — ответил без напряжения. «Господин Десница, это ведь мудавия. Стражи здесь платят один раз в целый год. Иногда забывают платить. Иногда никому не платят ни монетки за несколько лет. Земля здесь плохая, ничего не растет толком, им надо как-то кормить свои семьи. Камнями до да песком суть не будешь. А заработать мимо казны можно только с тех, кто из империи приходят или туда направляются». Ха, то есть грань между пограничником и бандитом тонкая или даже отсутствует?» — понимающе усмехнулся я. Так и есть, господин Десница, кивнул проводник. Здесь лучше от всех подальше держаться. Целее и богаче будешь. Тут в последнее время всякое случалось. Однажды не маленький караван пропал. Совсем пропал. Никаких следов. А там одной охраны, сотня с лишним. Гвардия, они не противники, уверенно заявил Паксос. Быстро пойму, что это не охрана каравана. Вот же удивятся. «Господин, прошу прощения, но должен сказать, что иностранный корпус в Мудавии хорошо знают, а цвета у меченых, ä, простите, цвета у людей господина Лойма похожие». «То есть он ошибается, и они прекрасно понимают, что это непростая охрана?» Чуть напрягся я. «Да, господин, эмблемы, конечно, кое в чем сильно отличаются, но должны понять, если не совсем слепые». Однако они все же рискнули. «Почему?» Проводник пожал плечами. «Простите, господин Десница, но я не могу знать, почему они так поступили. Какая-то причина должна быть? Простите еще раз, не хочу накликать беду, но за тем холмом, где они стоят, глубокое сухое русло тянется. Единственное удобное для злодеев место на один день пути по этой тропе. Там можно спрятать большой отряд, и мы его отсюда никак не разглядим». Я поморщился. У одного из гвардейцев Лойма был ручной сокол, связанный с владельцем особым навыком. Солдат раз в несколько часов мог на короткое время видеть глазами птицы и отдавать ей приказы на простейшие маневры в полете. То есть превращал питомцев в своего рода беспилотник с камерой. Это умение использовали дважды в день, утром выступая в путь и вечером осматривая окрестности лагеря с высоты. По времени должно откатиться, следовательно, офицер сейчас мог использовать воздушную разведку, однако не стал это делать. «Не одобряю!» Расстояние до противника невелико, но лошади не могли быстро передвигаться. Им мешали многочисленные камни и неровности, устроенные местными сурками. Удобная земля лишь на вершине холма и местами по склонам. Так что стремительной атаки не получилось. Мудовицы дали с пригорка нестроенный залп из пары десятков луков. И даже не попытавшись его повторить, рванули в разные стороны, поспешно освобождая возвышенность. «Бегством это назвать можно, но выглядит как-то странно. Ведь не назад направились. Может, им что-то мешает? Например, обрывистые склоны упомянутого проводником русла?» Вновь обернулся к Лухвилу. «Ты это русло видел? У него крутые берега?» «Нет, господин, не крутые. Оно почти полностью затянулось. В нем давно не было большой воды». Кими, поняв, к чему я веду, протянула. «Тогда что им мешает бежать напрямик?» «Смотрите!» — воскликнул Паксус. — Эти дикари решили устроить засаду. Засада на гвардию. Согласен с лоимом, и вправду дураки. Отвернувшись от проводника, я убедился, что торопливый и неловкий зап лучников ничем не навредил. Разогнавшиеся кони как мчались, так и продолжают мчаться, притормаживая у многочисленных преград. Ни один не ржет от боли и не потерял всадника. Но навстречу нестройной толпе наших охранников и присоединившимся к ним слугам и перстам десницы на освободившуюся вершину пригорка выносится лавина новых всадников. И лавина эта смотрится солидно. Почти у всех крупные черные лошади. Большинство всадников в одеяниях того же цвета. Передние ряды поголовно с нетипичными для разбойников кавалерийскими пиками, и пусть и не лучшими, но доспехами. Зачастую даже металлическими, или хотя бы частично металлическими. А это действительно серьезно. Так-то Равия богатейшая страна региона, но даже в ней с металлом не все просто. Собственная добыча и импорт не закрывают все потребности. Да и с мастерами проблема повсеместная. На войсках это не может не сказываться. Массово серьезную амуницию позволить себе может лишь гвардия и недалеко ушедшая от нее отдельное клановое подразделение. «У нападающих доспехов не так уж и много, да и особо приличных не видать. Однако и того, что есть, достаточно». «Достаточно, чтобы прийти к выводу. Это не отряд обнищавших пограничников ничтожной державы грабежами промышляет. Это что-то другое, непонятное». «А всякое непонятное на то и непонятное, что никогда не знаешь, чем оно угрожает». «Черт, там же глаз!» Недовольно всхрапнула резко пришпоренная лошадь. Не оборачиваясь, я бросил. Все за мной! Вытаскиваем глаза В бой не лезем, просто вытаскиваем этого дуралея. Хаос его, побери! Как не влезть в бой, если глаз вот-вот окажется в его центре, я не представлял. И сильно подозревал, что влезать придется всерьез. Но объяснять этот момент спутникам некогда, да и ни к чему. Они без меня прекрасно знают, что каждая волосинка на теле глаз бесценна. Ни одну нельзя позволить выдернуть. А ведь хрустальный перст седьмого десницы прямо-таки нарывается на страдания Невеликая группа наших конников выбралась из бусеянного камнями и норами сурков поля И только-только начала набирать скорость Причем двигаться им приходится вверх по склону Да, тот пологий, но это все же снизу вверх, что не лучшим образом сказывается на скорости Противник же атаковал сверху вниз, причем ему там ничто не мешает Ровная земля без опасных для лошадиных ног преград. Длинные пики в сильных руках. Блики на темных доспехах. Много бликов. Сотни полторы, не меньше, неплохо вооруженных и хорошо разогнавшихся всадников вот-вот налетят на жиденькую кучку гвардейцев Лойма. Из которых, собственно, гвардейцев там только две трети. А оставшиеся не самые лучшие бойцы. Взять того же глаза. Он, конечно, какую-то подготовку получил, но сильно сомневаюсь, что она серьезная. Смысл учить войне того, кому в бой идти никогда не придется. И какого хаоса его туда понесло.